Генрих мгновенно приблизился к баронессе и передал ей книгу. Баронесса протянула ее пастору. — Что же в Библии? — недоверчиво произнес пастор, заложив руки за спину. — А вы посмотрите! — опустив глаза, скромно попросила баронесса и протянула Библию, раскрыв ее на титульном листе. На уголке листа вилась надпись на иврите «Дорогому Карлу». «От любящего его...» Побледнев, пастор надел очки. «От любящего его? Матфея?» Он в ужасе отпрянул от Библии. «Неслыханное кощунство!» «Возможно, — кивнула баронесса, хотя подпись святого Матфея достаточно разборчива. «Мерзкая фальшивка!» Пастор почувствовал, что задыхается. «Вероятно, так вздохнула баронесса. Но мы обязаны передать эту реликвию на экспертизу. Вы знаете, что в духовной консистории у вас достаточно противников. Дело наверняка передадут в церковный совет. Начнутся долгие споры, которые еще неизвестно, чем кончатся», — вставил Генрих. «Вот именно», — согласилась баронесса, открывая маленький пузырек и капая в рюмку лекарство. «Представьте». Победят ваши противники. Что тогда? Барон причисляется к лику святых, а его недоброжелатели с позором изгоняются. Поймите, дорогой мой, речь идет о вашей духовной карьере. Пастор, дрожащей рукой, опрокинул рюмку с лекарством. — Боже мой! — прошептал он. — За что такие испытания? Что вы от меня хотите? — Милосердия! — Почти пропела баронесса. Чуть-чуть милосердия. О, если бы сам пастор Франсмус принял участие в торжественной литургии и прочитал проповедь на открытии памятника. Нет, никогда. У пастора подкосились ноги, и он почувствовал, что теряет сознание. Я не могу, я не готов. А я вам дам свой конспект, воскликнул Рамкомф. Обойдусь оттолкнул Рамкомпфа пастор. «Разумеется!» — согласилась баронесса. «Вы сами найдете нужные слова. А можно и под музыку». Она сделала знак музыкантам. Музыканты запели «С вишневой косточкой волбу. «И тут вступает орган!» — напирал на пастора Рамкомпф. «И за ним сразу детский хор!» «И вы, пастор Франц Мусс!» «Стоите нам вон из Библии в руках, на которой оставил подпись сам святой Матфей!» Продолжала натиск баронесса, засовывая Библию пастору под мышку. «Как это величественно!» Ударили колокола Ганновера, раскачиваясь в такт церковному песнопению, в котором легко угадывалась все та же мелодия. У городских торговых рядов царило предпраздничное оживление. Особенно бойко раскупались цветы.